Религиозные воззрения и разногласия сами по себе не повод для раздоров и истребительных войн, но часто являются индикатором глубоких причин, порождающих грандиозные исторические явления. Распространенное мнение, что пламенное религиозное Средневековье породило католический фанатизм, от которого запылали костры Первой Инквизиции, вполне ошибочно. К концу XI века духовное и светское общество Европы находилось в полном нравственном упадке.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 Откуда же появились зло и сатана? Принятая в католичестве легенда о восстании об уянного гордыни ангела не удовлетворяла пытливые умы. Бог всеведущ и всемогущ. Значит, он должен был предусмотреть это восстание и подавить его. А раз он этого не сделал, то он повинен во всех последствиях и, следовательно, является источником зла. Для подавляющего большинства людей, входивших в христианские этносы Средневековья,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 а значит и ереси.